Первая модифицированная собака Руди выследила их через четверть часа после того, как они снова двинулись в путь. Энджи у Тернера за спиной, локти у него на плечах, худые коленки зажаты мышками, пальцы сцеплены замком у него перед грудиной. От нее пахло, как от ребенка из дорогого предмета, какой-то смутный намек на мыло или шампунь на травах. Тут он спросил себя, а чем должно пахнуть от него самого? Уроди, кажется, был душ. Вот черт! А это еще что?» Девочка выпрямилась у него на спине, указывая куда-то в сторону. С высокой каменной насыпью поворот от дороги на них глядел тощий серый пес. Его узкая голова пряталась под черным колпаком с выступами сенсоров. Собака тяжело дышала, высунув язык и медленно поводила головой из стороны в сторону. Все в порядке», – сказал Тернер. «Сторожевой пес, Моего друга». Дом разросся, выпустив побеги пристроек под мастерские. Но Руди так и не удосужился перекрасить облупившиеся доски первоначальной постройки. Пока Тернера не было, Руди обвёл двор прямоугольником проволочной ограды. Туго натянутая сетка отделяла от внешнего мира двор и коллекцию машин. Но подойдя поближе, Тернер увидел, что ворота стоят на распашку, а петли потерялись в ржавчине и сиянии утра. Впрочем, Тернер лучше других знал, что настоящие линии защиты прячутся где-то еще. Он тащился по подъездной дорожке, а за ним трусили четыре модифицированные собаки. Голова Энджи безвольно покачивалась у него на плече, но руки оставались по-прежнему замкнуты на его шее. Руди ждал их на передней веранде в старых белых шортах и флотской футболке. Из единственного ее кармана торчало по меньшей мере девять различных авторучек. Завидев их, он приветственно поднял зеленую банку голландского пива. За его спиной из кухни показалась блондинка в линялой рубашке цвета хаки с каким-то хромированным шпателем в руках. Ее короткие волосы были зачесаны назад и вверх. Это почему-то напомнило Тернеру о враче-корьянке в трейлере Хасаки, о том, как горел этот трейлер, об Уэббер, о белом небе. Он покачнулся, уже здесь, на награвивая подъездной дорожке Руди, ноги широко расставлены, чтобы удержать девочку, голая грудь в дорожках пота по пыли из аризонской пустыни, и посмотрел на Руди и его блондинку. «У нас готов для вас завтрак», – сказал Руди. «Когда вы объявились на экранах собак, мы решили, что вы, наверное, проголодались». И вот он был тщательно уклончивым. Девочка застонала. «Это хорошо», – сказал Тердер. У нее колено отказало Руди. «Хорошо бы посмотреть его прямо сейчас. А потом мне еще нужно кое о чем с тобой поговорить». «Я бы сказал, несколько молода для тебя». Руди снова приложился к пиву. «Отстань, Руди!» – вмешалась стоявшая рядом с ним женщина. «Ты что, не видишь, что ей больно? Несите ее в дом!» – сказала она Тернеру и исчезла в дверях кухни. «А ты изменился!» – не переставая пялиться на него, сказал Руди. И Тернер понял, что тот пьян. Все тот же, но другой. Время идет. Отозвался Тернер, поднимаясь по деревянным ступеням. На твоим лицом кто-то поработал? Или как?» «Реконструкция. Им пришлось собирать ее по данным медицинского досье». Он преодолел ступеньки. Каждое движение прошивало поясницу резкой болью. «Неплохо», – сказал Руди и рыгнул. «Еще чуть-чуть, и я бы ничего не заметил». Он был ниже Тернера, и явно толстел, но у них были одни и те же русые волосы и почти одинаковые черты лица. Тернер остановился на лестнице, когда их глаза оказались на одном уровне. «Ты, как прежде, занимаешься всем понемножку, Руди? Мне нужно просканировать этого ребенка, и мне нужно еще кое-что!» «Ну, – протянул его брат, – посмотрим, что можно сделать. Может, попробовать эхозонт?» Она имеет к тебе какое-то отношение. Да, там в Биличьем лесу реактивный самолет, но он неплохо спрятан. О, Господи, вздохнул Руди. Ну что ж, заноси ее. Годы, которые провел здесь Руди, лишили дом почти всего, что мог помнить Тернер. И почему-то он испытал к Руди смутную благодарность за это. Он смотрел, как блондинка разбивает яйца в стальную миску, темно-желтые натуральные желтки. Руди держал собственных кур. «Меня зовут Салли», — сказала женщина, взбивая яйца вилкой. «Тернер». «И он тоже никак иначе тебя не называет», — сказала она. «Впрочем, он редко когда о тебе говорит». «Мы не так уж часто виделись все эти годы. Может, стоит подняться наверх и помочь ему? Сиди». Сруди, твоя маленькая девочка будет в полном порядке. У него хорошие руки. Даже когда он на взводе? На полувзводе. Ну, он же не собирается оперировать. Просто поставит дермы и перевяжет колено. Она наломала мои своих лепёшек на черную сковородку, прямо в шипящее масло и сверху вылила яйца. Что случилось с вашими глазами, Тернер? У вас и у нее? Она помешивала смесь хромированным шпателем, выдавливая понемногу в сковородку сальсу из пластмассового тюбика. Ускорение. Пришлось взлетать в спешке. Она при этом повредила колено. Может быть, не знаю. Теперь тебя ищут? Или ищут ее? Она достала тарелки из шкафчика над раковиной. Дешевое пластиковое покрытие на дверцах вызвало у Тернера внезапный приступ ностальгии. Загорелые кисти блондинки он принял вдруг за руки матери. «Вероятно», — сказал он. «Я не знаю, в чем дело. Пока не знаю. Поешь». Переложила смесь на белую тарелку, порылась в поисках вилки. «Руди до смерти боится таких людей. Ну, знаешь, таких, кто способен сесть тебе на хвост. Взять тарелку, вилку. От яичницы поднимается пар». И я тоже. «Я тут нашла кое-какую одежду», – голос Сали перекрыл шум душа. «Ее оставил приятель Руди. Должна тебе подойти». Душ работал под действием силы тяжести. Дождевая вода из резервуара на крыше, толстый белый фильтрационный блок встроен в трубу над головкой душа. Высунув голову между двух затуманенных паром пластиковых листов, Тернер прищурился на Салли. «Спасибо». «Девочка без сознания», – сказала она. Руди думает, это шок и усталость к тому же. Но он говорит, что остальные показатели у нее в порядке, так что вполне можно провести сканирование прямо сейчас. И она вышла из комнаты, забрав с собой армейские штаны Тернера и спецовку Оуке. «Да что же это такое?» – спросил Руди, протягивая ему смятый лом серебристой распечатки. «Не знаю, что и думать», – рассеянно отозвался Тернер, – оглядывая белую комнату в поисках Хенджи, «Где она?» «Спит!» Сали за ней присмотрит!» Повернувшись, Руди прошелся взад-вперед по комнате. Тернер вспомнил, что когда-то здесь была гостиная. Руди начал отключать свои консоли. Крохотные огоньки гасли один за другим. «Сам не знаю, дружище. Не знаю и все. Что это? Что-то вроде рака?» Тернер двинулся вслед за ним в дальний конец комнаты, мимо верстака, где под пылезащитным кожухом ждал микроманипулятор. Мимо пыльных прямоугольных глаз на полке с древними мониторами. У одного из них разбит экран. «У нее это расползлось по всему мозгу», – продолжал Руди, будто опутала его длинными цепочками. «Никогда не видел ничего подобного. Просто ни на что не похоже». «Что ты знаешь о биочипах, Руди?» Руди хмыкнул. Он казался теперь совсем трезвым, но каким-то взбудораженным. Все проводил рукой по волосам. «Так я и подумал. Это как бы не имплантант, а прививка». «Для чего она?» «Для чего, господи? Да кто, черт побери, знает, кто это с ним такое сотворил? Тот, на кого ты работаешь?» «Думаю, ее отец». «О боже!» Руди вытер рукой рот. «На сканерах это дает такую же тень, как раковая опухоль, а показатели жизненного уровня у нее вполне в норме. Какая она обычно?» «Не знаю», – он пожал плечами. «Ребенок?» «Ничего себе, ребенок!» – взорвался Руди. «Я просто потрясен, что она вообще может ходить!» Открыв маленький лабораторный морозильник, он извлек оттуда бутылку московской. «Из бутылки пить будешь?» – спросил он. «Может, попозже?» Руди вздохнул, поглядел на бутылку, потом вернул ее в морозильник. «Так чего ж ты хочешь? Ты что ж думаешь, что за такой диковинкой, какая в головке у этой маленькой девочки, никто не начнет вскоре охотиться, если уже не начали?» «Начали», – ответил Тернер. «И я не знаю, известно ли им, что она здесь. Это пока». Руди вытер ладони грязные белые шорты. Но ведь скоро узнают, да? Тернер кивнул. Так куда ты собираешься? В Муравейник. Почему туда? Потому что там у меня деньги. Четыре кредитные линии на разные имена. И никакой возможности проследить их до меня. Потому что у меня там много других связей, которыми я, возможно, смогу воспользоваться. И потом, Муравейник – это всегда прикрытие. Слишком много копошится муравьев, понимаешь? Идиот, сказал Руди, когда? Ты так беспокоишься? Хочешь, чтобы мы убрались сейчас же? Нет, я хочу сказать, я не знаю, что и думать. Это все так интересно, но то, что в головке у твоей приятельницы. У меня есть один знакомый в Атланте, который мог бы дать мне на время анализатор функций, карту мозга, один к када... одному. Подключив к ней приборы, Я мог бы начать разбираться, что к чему. Может, это чего-нибудь стоит? Конечно, если знаешь, кому продать. А тебе разве не любопытно? Я хочу сказать, что она, черт побери, такое. Ты ее вытащил из какой-то военной лаборатории, так? Руди снова открыл белую дверцу холодильника, вытащил бутылку водки, откупорил ее и сделал солидный глоток. Тернер взял бутылку, наклонил... Выцедил ледяную жидкость сквозь зубы. Потом глотнул и поморщился. Эта лаборатория принадлежит корпорации. Крупной. Предполагалось, что я вывезу ее отца. Но тот прислал вместо себя ее. Потом кто-то взорвал весь полигон. Выглядело это как недоразвитый ядерный взрыв. Мы едва вырвались. Вот пока и все. Он протянул Руди бутылку. «Останься трезвым, Руди». «Ради меня! Когда ты напуган, ты слишком много пьешь!» Руди глядел на него во все глаза, не обращая внимания на бутылку. «Аризона!» – повторил он. «Так это же было в новостях! Мексика до сих пор скандалит! Но это был не ядерный взрыв, они послали туда экспертов, там теперь все просто кишит следователями! Никакого ядерного взрыва!» «А что это было?» Они считают электромагнитная пушка. Предполагают, кто-то установил сверхскоростное орудие в гондоле грузового дирижабля и взорвал к чертям собачьим развалины заброшенного городка. Установлено, что там поблизости был какой-то дирижабль, но пока никто его не нашел. Можно настроить электромагнитную пушку так, чтобы она в момент выстрела разнесла себя в плазменную пыль. А Роль снаряда при таких-то скоростях Могло сыграть в сущности все что угодно. Скажем, полтора центнера льда вполне сойдут. Он взял бутылку и поставил ее рядом с собой на стойку. Вся земля в округе принадлежит Масу. Мас Биолапс, так? Он тоже был в новостях, этот мас. Полное сотрудничество с различными властями. Готов поспорить. Так что, по-моему, это само за себя говорит о том... «Откуда взялась твоя малышка?» «Конечно, но никак не объясняет, кто использовал электромагнитную пушку или почему». Руди пожал плечами. «Вам лучше пойти взглянуть на это», — сказала от двери Салли.